и быстро пошла к главной дороге — линии электробусов. эрк следил за ней, пока робот-рулевой подошедшей машины не остановился, и красное платье Веды исчезло за прозрачной дверью. Смотрела и Веда через стекло на неподвижного Эргоноора. В мыслях настойчиво звучал рефрен стихотворения «Поэта эры разобщенного мира»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 мужчины, не смирившегося с утратой и ничего не захотевшего отдать судьбе. Электробус приближался к ветве спиральной дороги, а Веда Конг все еще стояла у окна, крепко взявшись за полированные поручни и напевая чудесный романс, переполненный светлой грустью. Ангелы, так в старину у религиозных европейцев назывались «мнимые духи неба», «вестники воли богов», Слово «ангел» и означает «вестник» на древнегреческом языке, забытое много веков назад слово. Веда от мыслей на станции, но снова вернулась к ним в вагоне дороги. Вестники неба, космоса, так можно назвать Эргоноора, имвена масса и дар ветра, особенно «дар ветра», когда он будет в ближнем земном шаре на стройке спутника. Веда улыбнулась шаловливо. — Но тогда духи пучин — это мы, историки, — громко сказала она, вслушиваясь в звук своего голоса и весело рассмеялась. — Да, так, ангела неба и духи пучин. Только вряд ли это понравится дар ветру. Низкие кедры с черной хвоей — Холодоустойчивая форма, выведенная для суб Антарктики, шумели торжественно и равномерно под неослабевающим ветром.